Глава 18. Первоначальный страх меня отпустил только тогда, когда я понял. На своих двоих гуманоидам буханку не догнать. Пусть обвешанный самопальной броней УАЗ-452 не чемпион по скорости, но если ничего не случится, мы ускользнем от этих инопланетных дикарей. Их бег больше всего был похож на череду повторяющихся коротких и длинных прыжков, позволяющих преследователям развивать впечатляющую скорость. Самый медленный из них оставил бы чемпиона мира по спринтерскому бегу далеко позади, так как двигался он как минимум раза в два быстрее. С первоначальной паникой я справился и принялся отстреливаться уже более хладнокровно. Не такие эти гуманоиды и страшные, как я посчитал, когда они только выскочили из воздуха, словно черти из табакерки. Оставалось только молиться, чтобы наша буханочка не заглохла. Если нас спешат, от стаи этих гуманоидов не уйти. Зарядил карабин. И снова расстрелял всю обойму без видимого результата. Самая шустрая кровожадная тварь с копьем поймала пару моих попаданий и пару снарядов из КПВТ. Это сбило ее шага. Гуманоид зашатался, его повело. Он споткнулся и растянулся на земле. Никакие они не бессмертные. Можно и с ними сладить. Да и размеры не такие уж гигантские. Всего-то метров двух или чуть выше. Пожалуй, если натянуть на страхолюдную морду балаклаву, а на плечи накинуть длинное пальто, то можно с просто очень крепким высоким человеком спутать. Главное, чтобы замаскированный пришелец не пробовал ходить. Иначе весь камуфляж пойдет на смарку. Такую странную походку срисует даже человек со зрением минус шесть. Тела или имеют такой природный окрас, или это специально нанесенная камуфляжная раскраска. Но факт в том, что темно-серая расцветка местами перетекла в угольно-черные пятна позволявший идеально сливаться с окружающим инопланетным пейзажем. Морды тоже страшные. Если бы мне дали задание изобразить демона, я бы, не задумываясь, показал фото любого преследующего нас гуманоида. Зрелище не для слабонервных, одним словом. Все остальное в них выглядит также несуразно и вместе с тем гармонично. Торсон на толстенных мускулистых ногах болезненно худы и перевиты длинными и тонкими жгутами мускулов, среди которых проступают веревки жил, играющих и переливающихся под кожей в неожиданных местах. Гнались за нами гуманоиды, как стая хищников за добычей. И было уже ясно, что на своих двоих им нас не догнать, но это никак не влияло на их моральный дух. Я понял, будут нас гнать до тех пор, пока у них хватит сил или машина не исчерпает запасы топлива. Мимо пронеслась еще одна граната. По большей части они вооружены примитивным оружием. Мечами, топорами, копьями, дубинами, вполне привычного вида. Но были и те, кто использовал трофейное оружие. Один из гуманоидов был с пулеметом, выплевывающим время от времени короткие злые очереди. Другой на бегу лупил из антикварного одноствольного ружья в белый свет, как в копеечку. Понятно, целился он по нам, но эффективность такой стрельбы была близка к нулевой. Я не самый плохой стрелок, но до такой меткости даже мне было далеко. Хорошо, если десятая часть выстрелов находила цель. Лучники и арбалеты также стреляли по нам с почти нулевой эффективностью. Зато наш ответный огонь то и дело находил кого-то из преследователей. Гуманоидные твари неописуемого вида падали, но, как в плохом фильме ужасов новгородской киностудии, упрямо поднимались и продолжали преследование, не собираясь умирать. Мне еще никогда ничего подобного видеть не доводилось, и, надеюсь, больше не доведется, но, видимо, зря. Застрял я тут плотно и надолго. Крайне неприятный для глаз серый кластер с пятнами зелени и черноты резко оборвался. Буханка помчалась по раскишему бездорожью. Естественно, это замедлило нашу и без того утяжеленную листами брони гражданскую машину. Вопреки ожиданиям, гуманоиды, казалось, не понесшие вообще потерь, начали понемногу отставать и, наконец, прекратили преследование. Пулемет умолк. Мы тоже прекратили стрельбу. Буханка скрипела рессорами, в салоне пахло стреляным порохом. Катались по полу гильзы. Но мы с крестной продолжали сидеть у кормовых бойниц, ожидая, что дикари продолжат преследование. Поэтому оружие не убирали. «Что это было?» Наконец, севшим голосом спросил я. «Это был серый кластер и его обитатели». «Ясно, что не спящая красавица и семь богатырей», нервно хмыкнул в ответ, дернув плечом. И догоняли они нас не для того, чтобы тебе сделать предложение. Это серые твари. Они встречаются на серых кластерах. Может, даже живут на них. Она говорила напряженно, всматриваясь в удаляющуюся границу серого кластера. Про них толком никто ничего не знает. Многие тут суеверные, потому что под смертью уходят ежедневно. Про некоторых существ стараются вслух не говорить, чтобы не накликать. По той же самой причине тут дурным цветом расцветают различные секты. Некоторые из них совсем уж отбитые. «И в зимнем секты?» – присвистнул я. «Нет», – отрицательно качнула головой негритянка. «В зимнем всякая мракобесие под официальным запретом. Есть христианский православный монастырь, есть исламская мечеть. И мне кажется, где-то на сателлитах был буддийский храм. Но и официальные религии там не привечают. Все на деньги и усилиями общин верующих». «Мы отвлеклись, давай поговорим о сир...» «О гуманоидах ты хотел сказать?» поспешно перебила меня негритянка. «Давай». «Не думал, что ты суеверная». «Не суеверная», вздохнула Мамба, сдувая рыжую прядь с лица. «Но привыкаешь со временем, что за некоторые озвученные слова могут навешать или совсем уж прибрать». Тем временем УАЗ-452 скарабкался на насыпь и побежал быстрее по трассе, поросшей кое-где молодыми деревцами. Потемнейшей по правому борту тайге я понял, что мы выскочили на следующий кластер. «Гуманоиды разумны? Я видел у них огнестрел и РПГ». «Ну, для того, чтобы разобраться с нашим оружием, видимо, достаточно разумны». Легкомысленно пожала плечами Мамба. «Но вот чтобы кто-то из них излагал принципы квантовой механики, еще не слышала». «Они обитают только на серых кластерах или могут выходить за их пределы?» На чернокожем лице блеснула белозубая улыбка. «Это Улей, детка», — хохотнула крестная. Тут хор монашек может обслуживать зенитку в рейде за элитой. А уж гуманоида лучше ожидать встретить и на обычном кластере. Где живут они точно неизвестно. Может вообще на черноте обретаются. Вроде бы ни их, ни других тварей с этих кластеров далеко не встречали от серости. «Ясно», – ответил я. «Чего ж мы тогда поехали через серый кластер?» Наши таксисты хотели вернуться в зимний до темноты, и поэтому решили не пилить в объезд на своем пепелаце усмехнулась собеседница. «Погоди, они еще с тебя попытаются доплату выжить за истраченный боекомплект». «А если бы мы поехали по нормальным кластерам, не нарвались бы?» – сомнением спросил я. «На нормальном кластере можно на зараженных стрять, хотя на серости и даже черноте тоже можно с ними встретиться, но меньше шансов. Значительно меньше. И это не означает, что там лучше, чем в других местах. Оля везде опасен. Только есть места, где про это удается хоть ненадолго забыть». «Типа как в зимнем», — криво усмехнулся я. «Крестничек, запомни крепко. Встрять в неприятности можно где угодно, но на серости ты либо проскочишь, либо проблемы будут серьезными». Я усмехнулся. «Типа как сейчас». «Ну да. Смотри, кажется, подъезжаем». Мы уселись по своим местам у бортов. Пока отрывались от погони, я сжег 52 патрона к карабину, но ничего не заработал. Если посчитать в валюте зимнего, то я ушел в минус на 364 кредита. Бутылка не самого плохого рома стоит 4, М Да.